Глава одиннадцатая. Телефон зазвонил в ту минуту, когда Эдвард Рискол собрался послушать Уолтера Уинчела. Горничная робко приблизилась к двери в библиотеку. Мистер рисколл в последний месяц стал такой раздражительный, и потом он не выносит, когда его беспокоит. Извините, сэр, — пролепетала она чувствуя, как у нее дрожат коленки, а кружевная наколка сползает куда-то на ухо. — Мистер Рискол этого терпеть не может, в последнее время его все так раздражает. Он бродит по дому, не зная, на ком сорвать злость. — Извините, сэр, — снова проговорила она, думая, что он ее не слышит. — Ну, что еще там? Он рявкнул так, что бедная девушка вздрогнула. — Что вы дергаетесь, черт побери! Вы мне на нервы действуете. Вас просят к телефону, сэр. Ну так узнайте, в чем дело. Говорить ни с кем не буду. И вообще уже пора обедать. Что за звонки в такое время? Кто там может звонить? Телефонистка говорит, что это междугородная линия. Лицо у мистера Рискол Нахмурилась. А вдруг что-нибудь с ней пронеслось у него в голове? Он бросил на девушку быстрый взгляд. Откуда звонят? — Из Стамбула, из Турции, сэр. — Из Турции? — Нет у меня никого в Турции. Ошибка. Или болван какой-нибудь хочет меня разыграть? Повесьте трубку, мне не до шуток. — Если бы звонок был из Франции, он бы, конечно, ринулся к телефону. Или из Италии, или из Англии. Открытку от нее он получил из Рима, но Турция... Внезапно, повинуясь чувство неясной тревоги, он медленно поднялся на ноги. «Узнайте, кто звонит, прежде чем повесить трубку». «Слушаю, сэр». Не прошло и минуты, как она вернулась. Глаза вытаращены. Наколка чудом держится на одном ухе, но на этот раз он ничего не заметил. «Это мисс Рискол, сэр, из Турции». Забыв о своей палке, он чуть ли не бегом бросился в маленькую комнату, где у них стоял столик с телефоном, и возле него жестко неудобный стул. Мистер Рискол считал, что поговорить по телефону можно и без особых удобств. По его представлениям, телефон существует не для болтовни, а для того, чтобы сказать несколько слов по делу. Он все время твердил это Аннабелл, но та пропускала его слова мимо ушей. «Да!» — крикнул он в трубку. «Да!» В аппарате так хрипело и трещало, что он почти ничего не слышал. От волнения он даже забыл сесть. Горничная стояла рядом, замирая от страха и не решаясь уйти. — Мистер Рискоу? Да, да! Вас вызывают из Турции! Да знаю я, какого черта вы тянете! Соединяйте! — прокричал он, и почти тотчас же, услышав ее голос, ощутил мгновенную слабость в коленях. Дедушка! «Ты слышишь меня?» «С трудом, Одри! Куда тебя занесло, черт побери?» «В Стамбул! Приехала сюда с друзьями на Восточном экспрессе!» «Проклятие! Нечего тебе там делать! Когда вернешься?» Услышав его голос, такой... Слабой, далекой, Одри чуть было не отказалась от своей затеи. Ее охватили сомнения, но... Нет-нет, надо с ним поговорить. Наверное, только к Рождеству. Ответом ей было гробовое молчание. Она испугалась, что их разъединили. Дедушка, дедушка! Он тяжело опустился на стул. Горничная бросила вон чтобы принести ему стакан воды. Лицо у него стало совсем серое. Верно, какие-то дурные вести мелькнуло в голове у перепуганной насмерть девушки, а он такой старый. Как он их перенесет? Какого черта? Что ты там делаешь? И с кем ты там? На пароходе я познакомилась с очаровательной парой. Они англичане. Мы с ними были на Антибе. Пусть считает, что и в Турции я с ними, — думала Одри. — Проклятие! Ну почему ты не возвращаешься в Англию? — Вернусь! — Только позднее. Сначала собираюсь в Китай. «Что, что — Что-что? Горничная протянула ему стакан, но он оттолкнул ей руку. — Ты... Ты в своем уме? Там же война. Немедленно возвращайся домой, дедушка. Ничего со мной не случится, обещаю тебе. Я еду в Шанхай и Пекин. Она сочла, что лучше не говорить ему ни про Нанкин, ни про Чанкайши, Не то он еще больше перепугается, а оттуда прямо домой. — Ну ты же можешь снова сесть в Восточный экспресс, доехать до Парижа, потом на теплоход, и через две недели будешь дома. По-моему, это гораздо разумнее. — Проклятье! — бормотал он себе под нос, совсем как ее драгоценный папочка. — Дедушка, голубчик, ну, пожалуйста, мне так в Китай хочется, а потом домой клянусь. У него на глаза навернулись слезы. «Проклятье! Ты как твой отец, ни капли здравого смысла. Китай — не место для женщин. Никому там сейчас не место, кроме самих китайцев. Как ты доберешься? Что она делает?» — думал он. «Это же безумие!» Вот и Роланд, черт его подери, вытворял такие же штучки. «Мы едем поездом». «Из Стамбула в Китай? Ты хоть представляешь, какой то путь!» «Да, все будет хорошо!» «Что там у тебя за компания? Хоть приличные люди! На них можно положиться?» «О, да, вполне уверяю тебя! Брось ты эти свои дурацкие уверения!» Он вне себя от гнева. удри это понимала. «Но попробуй тут что-нибудь объяснить». Такое расстояние и сплошные помехи. У нее ушло восемь часов, чтобы дождаться разговора. — Как ты, дедушка, здоров ли? — Здоров. — Разве тебе есть дело до моего здоровья? — Как они? — Ждет ребенка в марте. — Знаю. Я буду дома гораздо раньше. — Надеюсь. — В противном случае можешь вообще не трудиться. — Дедушка, мне так жаль. — Нет. Никого тебе не жаль. Ты как твой отец. Уж если делаешь глупости, так хоть не лги. Никого тебе не жаль. Дедушка, голубчик, я люблю тебя. Она заплакала. Он не мог говорить, он тоже плакал беззвучно. Что? Я люблю тебя. Не слышу. Она слишком хорошо знала его уловки. — Слышишь? Я говорю, я люблю тебя, и скоро буду дома. Мне уже пора идти, дедушка. Я сообщу тебе мой адрес в Китае. — Писать не буду, не жди. Просто хочу, чтобы ты знал, где я. Он буркнул в ответ что-то неразборчивое, потом она услышала. — Ладно, передай поклон Ане. Будь осторожна, одри, и друзьям своим скажи. Хорошо. Береги себя, дедушка! Придется! Кто еще обо мне позаботится?» Улыбнувшись сквозь слезы при этих словах, она простилась с ним. Чарльз, который все время, пока она говорила, стоял рядом, обнял ее, а она плакала, чувствуя себя бесконечно виноватой перед дедом за те страдания, которые ему причиняло. Хорошо, что она не видела его лица после того, как он повесил трубку. Он посидел, уставившись в стенку, потом с усилием поднялся на ноги. Казалось, сон постарел лет на двадцать. Только он снова уселся в своем кресле в кабинете, стараясь унять дрожь во всем теле, зазвонили у парадной двери. Мгновенно выйдя из себя, он крикнул горничной. «Кого там черт принес?» Вид у него был ужасный. Лицо совсем побелело. Дворецкой поспешил к двери. Пришли Аннабель с Харкортом. Они были приглашены к обеду. «Какая нелегкая вас принесла!» — гаркнул мистер Рискоу. Аннабелл съежилась... Она и так себя ужасно чувствует, а тут еще дед ни с того ни с сего набросился на них. — Дедушка, пожалуйста, не кричи. Ты ведь пригласил нас к обеду, ты что, не помнишь? — Не помню. По-моему, вы это сами сочинили, чтобы пообедать у меня на дармовщину, — бросил он язвительно, глядя на внучку. Аннабелл вспыхнула. Казалось, сейчас она хлопнет дверью и уйдет. Харкорд. Поспешил успокоить ее и зашептал не обращая внимания, ты ведь его знаешь в его возрасте. Что вы там бормочите у меня за спиной? Что за невоспитанность, черт побери, — рявкнул мистер Рискоу. Звонила твоя сестра. Вернется к Рождеству. Пока они не вошли в столовую и не заняли свои места, он не проронил больше ни слова. Но ведь она хотела вернуться через несколько недель. — Что случилось? Аннабел, разумеется, сразу же переполошилась. Что, если Одри влюбилась там в кого-нибудь и вышла замуж? Аннабелл рассчитывала, что сестра скоро вернется? Дома ужас, что творится! А они с Харкортом хотели бы поехать отдохнуть? Нет, от должна вернуться и пожить у них с Уинстоном, не говоря уже о том, что надо нанять новую няню и кухарку и шофера. Анни сама никогда не могла с этим справиться. А если даже ей удавалось найти приличную прислугу, то она у нее в доме долго не задерживалась. Нет, решительно, от должна вернуться. Что она там делает? И вообще где она? В Париже? В Лондоне? Мистер Рискол придал своему лицу осуждающее выражение, хотя на самом деле... Был очень доволен, что может досадить Аннабель. Нет, она в Турции. — Ради всего святого. — Каким ветром ее туда занесло! — удивился Харкорд. Села с друзьями на Восточный экспресс и махнула в Стамбул, а теперь едет в Китай. Что -что — Что-что? — взвизгнула Аннабель. А Харкор только что рот не разинул от изумления и тотчас принялся осыпать Одри упреками. — Слишком уж она у вас независима. Следовало бы ограничить ее свободу в ее же интересах. Что подумают люди? Молодая девушка едет в Китай одна. Это же просто неприлично. — Ишь, разошелся, — думал мистер Рискол. Сейчас я тебе покажу его сжатая в кулак рука, тяжело опустилась на стол. Гораздо более неприлично говорить в таком тоне о моей внучке в моем доме. И вообще, я был бы вам весьма признателен, если бы в дальнейшем вы потрудились держать свое мнение при себе. У Одри столько силы, духа, воли и мужества, что вам и не снилось. По сравнению с ней Аннабель просто мокрая курица, хотя она мне и внучка. Поэтому вам лучше просто помолчать и не обременяйте себя этими семейными обедами в моем доме. Ваши постные лица, ее хныканье... Он пренебрежительно ткнул пальцем в сторону Аннабель, которая открыла рот и во все глаза глядела на деда. «Вызывают у меня...» Несварение желудка! Он тяжело поднялся на ноги, Нашел свою палку И прошествовал в библиотеку С размаху хлопнув дверью. Она был вся в слезах, Выскочила из-за стола, Схватила сумочку, бросила звон. харкорт едва успел ее догнать, Пока они ехали домой в Берлинге. Она все время плакала, Обвиняя мужа, Который по своей слабохарактерности не мог защитить ее от нападок деда и бронила Одри. Аркорд щелк за лучшее не возражать ей, и как только они вернулись домой, под благовидным предлогом улизнул. Втайне от всех он навещал некую хорошенькую, весьма темпераментную молодую особу. Она было естественно, понятия об этом не имела, как и Эдвард Рискол. Впрочем, старику все это было глубоко безразлично. С тех пор, как ушли Аннабелл с Харкартом, прошло уже несколько часов, а он все сидел в библиотеке, думая об Одри. И в его сознании образ внучки соединился с образом Роланда, ее отца. Она сейчас в Китае. Он помнит, да, Китай. Одна ли она там или с Роландом Запамятовал. Как ему ее не хватает.